4 Воистину, когда у тебя появляются деньги, жизнь снова начинает играть всеми возможными красками. Одна беда – финансы слишком быстро заканчиваются, и радуга тут же тускнеет. Чтобы не остаться на мели в самый неподходящий момент, я решил вести хотя бы самую примитивную бухгалтерию. Прикупил себе несколько свитков со стилусом и принялся с умным видом подбивать расходы доходы. Жаль, но эту работу ни на кого не спихнешь. Кроме меня в отряде грамотных людей нет. Худо-бедно деньги умеют считать все, но это только на первый взгляд. Однажды при мне один ушлый торгаш едва не обул двойку на сдачу, пока та судорожно сгибала пальцы. Это не людей шинковать. Так что такое важное дело можно доверить только самому себе. Отец не раз пытался встроить меня в бизнес, но в те времена мне было, мягко говоря, не до того. Да и какого-то смысла в деловой жизни я не видел. Какая разница, сколько у тебя денег на счету, если ты все равно не сможешь потратить их за всю жизнь? Нет, всегда можно купить жилой квартал, эскадру яхт или что-то в таком грандиозном духе. А вот только зачем? Хорошо хоть кое-какие знания с тех пор у меня остались. Да и предприятия у нас не слишком сложные. Зарплату платить никому не надо. Все в отряде пашут за идею. Хотя наличные расходы мелочь отсыпать всё же будет не лишним. Это здорово поднимает моральный дух, и решает множество бытовых проблем. Списание долгов шиноби — весьма щедрый жест, и теперь у нас в кои-то веки появилась свободная наличка. Осталось только определиться, придержать ее или куда-нибудь вложить. Умные люди всегда говорили, что деньги должны работать, а не лежать условно у тебя под подушкой. В банк под процент их не положишь, ибо тут одни лишь жадные ростовщики, поэтому остается покупка чего-нибудь нужного, и наиболее логичным направлением смотрится экипировка. Брони в отряде толковой нет, А без неё много не навоюешь. У нас осталась лишь парочка крепких кольчуг на всех, не считая облачения двойки. Всё-таки укреплённая ткань оправдывает свою цену. Остальных ребят тоже стоит упаковать как можно лучше, иначе в следующий раз может уже и не повезти с больничным. Каждый член отряда у меня на вес золота, и потеря даже одного серьёзно нас ослабит. Воевать почти некому, вот в чём беда. Двойка безумно хороша, но прежде всего как разведчик и ассасин. В драке стенка на стенку её могут просто затоптать. Профессиональным воякой без всяких натяжек можно считать только хруста. Благодаря сферическому зрению и нечеловеческой выносливости он страшный противник для любого, только он у нас всего один. Сторг силён, но боевого опыта у него кот наплакал. Иногда кузнец тормозит с принятием решений, да и мечом владеет не очень уверенно. Кувалды же в бою особо не помашешь, особенно обычный. Один промах и сначала перерубит древко, а потом уже самого молотобоица. Поэтому я возлагал большие надежды на спасённую невольницу. Шлюха из неё вышла так себе, раз её решили списать в утиль. Так может, она в чём-то другом хороша? Некоторые шрамы на её теле выглядят как типичные порезы от клинкового оружия. Работорговцы же предпочитают наказывать своих подопечных палками и плетьми, отметины от них совсем другие. У меня у самого спина была рассечена вдоль и поперёк, хоть в крестике нолики играй. До сих пор некоторые полосы остались, чёрт знает почему. Где-то раны рассасываются вообще без следа, а где-то надолго остаётся рубцовая ткань. Видимо, издержки экстренного заживления. Спасённая шечка как раз пришла в себя, пока я занимался бухгалтерией. Мы обмотали барышню парочкой тряпок в районе бёдер и груди, чтобы не смущать сторка, а вот связывать не стали. Поэтому система наконец-то решила, что она беглая, и высветила её кличку «доска». С такой ребристой фигурой, скорее всего, имелась в виду стиральная. С выпуклостями у неё как раз полный порядок, а гладких мест на теле не так уж много. Очнувшись, бывшая рабыня резво вскочила на ноги, но её тут же повело, вынудив опереться о стену. Как назло, девчонки ходили по делам, а Сторг с Хрустом мало чем могли помочь, поэтому пришлось утихомиривать её самостоятельно. «Итак, она звалась доскою», — оторвавшись от папируса, поприветствовал я её нарочито спокойным голосом. «Доброго утречка тебе! Давай потише, тут народ отдыхает!» Шичка бросила быстрый взгляд в сторону раненых, а затем знакомым жестом пошевелила запястьями. Так делают те, кто долго носил рабские браслеты и уже успел привыкнуть к их весу. Когда он пропадает, возникает чувство небывалой легкости, будто взмахнешь чуть сильнее и ненароком взлетишь. На ее исхудалом лице с множеством костяных наростов проступило явное изумление. «Все-таки физиология у нас очень схожая». «Поздравляю, ты свободна», — подтвердил я её догадки. «Только в обморок от счастья не падай. И ещё ни в коем случае не трогай трубку в горле. Оно у тебя сломано, и врач помог тебе дышать. Не бойся, это временно. Как заживёт, сможешь снова есть, говорить и всё остальное». Доска осторожно, буквально кончиками пальцев, ощупала свою шею, на которой по-прежнему темнел след от удавки. Коснувшись трубки, она тут же отдёрнула руку, поморшившись от неприятных ощущений. «А теперь слушай меня очень внимательно, доска. У тебя сейчас ровно два пути. Первый находится вон там». Я кивнул на задвинутую дверь сарайчика. «Мы в чёрном районе. Держать тебя против воли никто не собирается. Иди куда хочешь. А вот второй путь — это стать одной из нас, наёмницей. Но в таком случае ты больше себе не принадлежишь. Мне нужно полное подчинение до последней капли крови. Подумай хорошенько, готовы ли ты к такому». Шечка размышляла ровно полторы секунды, даже не покосившись в сторону выхода. Затем она резко выпрямилась, и гулка стукнула себя сжатым кулаком по грудной клетке, чуть выше сисек. Мне же моментально пришло уведомление от интерфейса. Но тут ничего удивительного. Все местные привыкли работать с ним на интуитивном уровне. Для них это так же естественно, как дышать. Однако я не торопился принимать нового члена в отряд. «Уверена?» Доска не шелохнулась, продолжая буравить меня немигающим взглядом и держать кулак у груди. Ее жилистое тело вытянулось в струнку, напрягая каждую мышцу и не делая попыток вздохнуть. Обычно тут все привыкли стучаться лбом об пол, но у Шеков, судя по всему, так не принято. Тем не менее, она вся буквально излучала готовность служить, как и склонившийся в церемониальном поклоне самурай. Я молча наблюдал, не двигаясь с места. Ее лицо постепенно стало бледнеть а из уголка губ потянулась тонкая ниточка крови. Однако бывшая невольница ни разу даже не моргнула. Живая статуя, которая вот-вот рассыплется, но из упрямства продолжает стоять. «Что ж, добро пожаловать!» — произнёс я спустя почти минуту. Она тут же расслабилась и обессиленно сползла по стенке на пол. Из трубки вырвался клокочущий звук, который тут же прервался с пазматическим кашлем. Прочистить горло нормально у неё не получалось. Так что она довольно долго хрипела и булькала, будто захлебнувшийся человек. Ну да, трубка это во мне рот, который можно пошире распахнуть для глубокого вздоха. Я лишь убедился, что она не умирает, после чего с удовольствием приступил к изучению ее характеристик. Как и полагал, у новенькой оказался очень неплохой показатель силы в сорок с лишним единиц. То есть на нее можно навьючить до центнера всякой полезной ерунды, выше только усторка, который с детства привык к кузнечным молотом махать но на пике формы, а ей еще только предстоит туда добраться. В любом случае, выглядит бывшая жрица любви очень перспективно. Когда у доски кое-как выровнялось дыхание, я приступил к дальнейшему инструктажу. Твоя задача на ближайшее время поправляться. Вечером придет врач, он тебя осмотрит, поставит капельницу и срежет клеймо. Тебе нужно вести себя максимально тихо и не привлекать внимание. В туалет только в темное время суток и обязательно в сопровождении кого-нибудь из наших, поняла? Шечка кивнула и со стуком улеглась на пол, периодически содрогаясь от новых позывов прочистить себе горло. Увы, даже покашлять нормально, она пока ещё не могла. Вроде голова у неё соображает хорошо, это весьма радует. А то у меня были опасения, что она, как типичный представитель своего воинственного народа, сначала будет действовать, а уж потом думать. Я продолжил расчёты, но вскоре вернулись двойка с Лифией. И, судя по их довольным лицам, наша маленькая пакость удалась. «Рассказывайте». «Он оказался ещё жаднее, чем я думала», — с воодушевлением выпалила моя заместительница. «Мы нашли простафелю, который отнёс мечи прямо в лавку. Наших лиц он не видел, но старались мы зря. Барыга его завалил». «Что, прямо у себя?» — удивился я. «Ну, оттуда он так и не вышел. В лавке его нет. Мы проверили незаметно». «А что охрана? Она его видела?» «Ага. Там парочка дуболому прямо на входе торчит. Ещё четверо по округе шляются». Ночью будет гораздо больше. Надеюсь, его накроют засветло. Народ уже зашевелился, братик, — довольно заявила Лив. Слухи с рынка разлетелись очень быстро. Некоторые сразу рванули в Белый район. А если мечей не найдут? — нахмурилась двойка. Могут, — не стала спорить. Только они там не совсем тупые и обязательно опросят охрану. А потом и самого торгаша, но уже с пристрастием. Работорговцы назначили солидную награду за любую информацию. Так что леницы им никакого смысла нет. В любом случае посмотрим, как все обернется. А сейчас знакомьтесь, девочки. Это доска. Ты все-таки ее взял, прошипела двойка, с ненавистью уставившись на новенькую. Слышь, подстилка кослявая, нам шлюхи не нужны, сильно не радуйся. Ты хоть раз в жизни сражалась или сразу в рабство пошла? Что-то тяжелее хера доводилось держать в руках? Шечка отчетливо заскрипела зубами, сжав кулаки до хруста костяшек, но не пошевелилась. Что ж, с исполнительностью у неё проблем нет, а всё остальное не так критично. «Прекрати!» — осадил я ревнивую наёмницу. «Она теперь одна из нас. Когда поправится, тогда и покажет всё, на что способна. До тех пор её не трогай. Может, пойдём тогда к рабовладельцам и наберём ещё кого-нибудь по дешёвке?» «Хорошая мысль, но сначала нам нужно получить жильё попросторнее». «Ты сейчас серьёзно?» «Не вижу никаких проблем», — пожала плечами. Мы можем поступать, как те же пустынники, дарить свободу тем, кто хорошо себя проявит. Двойка не успела высказать вслух весь свой скепсис, потому что к нам кто-то вежливо постучался. Лифея пошла открывать. Тара на всякий случай обнажила клинки, а я укрыл доску покрывалом. Так себе маскировка, но всяко лучше, чем никакой. На пороге сарайчика обнаружился молодой паренек в простой, но опрятной одежде. На голове плетеная шляпа, удерживаемая тряпичными тесемками. Типичный имперский горожанин. За таких стража вступится без лишних вопросов. Но те и сами зачастую могут за себя постоять. У этого, например, на поясе висела короткая катана с потертой рукоятью. Явно не для красоты. «У меня послание для господина Риумина», — произнес паренек с поклоном. охрановые пятки!» — хмыкнула двойка. «Тебя кто-то очень уважает». Посыльный торжественно передал мне короткий свиток, оказавшийся неожиданно увесистым после чего умчался прочь. Видимо, с ответом можно не спешить. Письмо выглядело солидно, его скрепляла сургучевая печать с изображением птицы, держащей в клюве нечто среднее между колоском и веточкой. Герб союзных городов на секундочку. Я осторожно сломал печать и без всякого удивления вытряхнул себе на ладонь знакомое медное кольцо. Вот откуда такой вес. На обратной стороне пергамента кто-то нарисовал тушью несколько рядов букв, большей частью похожих на латинские, а меньшие на неразборчивые каракули. Хотя тут и безграмотного чтеца предельно ясно, кто это прислал и что от меня хотят.